Глава двадцать четвертая. Слово демона. Халат был длинный и волочился по полу, поскольку таскать его в руках сисиль не собиралась. Руки ей нужны для другого. От бетонного пола тянуло холодом, и девушка поджимала пальцы в тщетной попытке согреться. Она обшаривала коробку за коробкой, надеясь найти хоть что-то, что именно она не знала, но продолжала искать. Главное – не сдаваться, не садиться и не ждать покорно. Ожидание точно ни к чему хорошему не приведет. Дарк обещал сохранить ей жизнь, во что Сесиль не очень-то верила. Не стоило обольщаться речами подобного человека. И она еще корила себя за связь с демоном. Да тут в центре протектората творится такое, что и думать страшно, охотница не думала. Подумает она потом, когда выберется из проклятой подсобки с остальной дверью, выломать которую сил не хватит. В подсобке стараниями девушки царил хаос. Содержимое вываливалось на пол и тщательно обыскивалось. Костюмы химзащиты, противогазы, марлевые повязки, система очистки воздуха, фильтры для воды. С другой стороны стоял запас консервов. Подземные парковки, часто использовались в качестве укрытий, и это не исключение. Единственное полезное, что удалось найти – аптечку первой помощи, в которой обнаружились бинты и антисептики. Было чем обработать руки после змеиных когтей и перемотать рану. Это пусть немного, но примирило девушку с реальностью, а время не казалось совсем бесполезно потраченным. Сесиль опустилась на груду хлама, пятнадцать минут назад упорядоченно разложенного по коробкам. Устроить бардак быстро, а на разбор после ее самоуправства уйдет целый день, не меньше. Но это ерунда, глупые мысли, которые забивали действительно важные. Ничего стоящего охотница так и не нашла. Ничего, что помогло бы выбраться. И придумать блистательный план собственного спасения не удавалось». Вот почему среди всех инструкций, которые в школе шли отдельным курсом и зубрились наизусть, не было ни одной о том, как выбраться из запертой комнаты, почему никто не догадался предусмотреть такой вариант. Но надо выбираться. Время утекает сквозь пальцы, а вторая встреча с Даргом и Коброй вполне может стать последней в жизни. Сесиль встала и подошла к двери, положила на гладкий металл ладонь. Если бы она была в энергокостюме, вынесла бы точно вынесла. Пусть и бункер, а дверь хоть и стальная, но не чита тем, что стоят на подстанции, усиленные энергетическим плетением. В энергокостюме проще, и концентрация дается легче, и сила бьет узконаправленным потоком. Придется очень постараться, чтобы собрать в руках как можно больше, Первый удар заставил вскрикнуть. Отдача в плечи и спину оказалась слишком сильной. Это как отбойный молоток держать. И Сесиль не удержала, точнее, сама не удержалась, при больно стукнувшись пятой точкой о бетон пола. На двери остались вмятины по размеру ее ладоней. Второй раз она не прикладывала руки, поднеся их близко, но не вплотную. От удара по черновой штукатурке от двери другой отделки на стенах не было, пошли трещины. Энергия вырывалась широким потоком и била по большой площади, удар получался слишком размашистым. А ведь говорил Эрик, что надо уметь драться без энергокостюма. Эрика здесь нет, оно и к лучшему, а выбираться надо. Но дверь сделана и установлена на совесть, и пусть без энергетической оплетки – она могла выдержать направленный взрыв. Третий и четвертый удары оставили на ней новые следы и вмятины, корежа и изгибая, но толку по-прежнему не было. А на пятом ударе охотница поняла, что выдохлась. Это как кувалды гвоздь забивать. Ударяешь мимо, а сил тратишь уйму. Девушка села перед дверью, гипнотизируя взглядом стальной лист, пошедший волнами, но не поддавшийся, не отчаиваться. Главное, не отчаиваться. Но самовнушение помогало плохо. Она же такая сильная, но на поверку абсолютно беспомощная. Неужели от Андерфер у нее только фамилия? Сисиль стиснула зубы. Она сильная и все сможет. Надо всего-то взять и сделать. Да, непривычно без костюма, но ничего. Выберется из этой передряги отработает концентрацию. Собрать силу, почувствовать ее в себе – это как проекция, только нужно не сливать все в энергетические линии, а накапливать, чтобы задохнуться, но удержать, а потом ударить резко и хлестко. Девушка чувствовала, как циркулирует внутри энергия по спирали, набирая обороты и уплотняясь. Как приходит в движение какой-то скрытый раньше механизм, раскручиваясь и таща силу, как нитку на катушку, и она чуть не захлебнулась силой, окутавшей ее с ног до головы. Свечение вокруг стало реальным, волосы наэлектризовались, халат с длинным ворсом трещал, напитавшись статикой. А потом энергия сама вырвалась наружу, снеся не только дверь, но и смерчем разметав груду вещей, валявшихся в помещении» что-то где-то стукнуло, треснуло, грохнуло. Сесиль упала, прикрывая голову руками, а поднявшись, поняла, что не зря. Деревянные ящики прилетели к ней от противоположной стены и раскололись в щепки. Что может означать подобный выброс силы, охотница решила обдумать после, а сейчас надо бежать, пока никто не заметил вылетевшую из пазов, как пробка от шампанского, дверь а она, как назло, в одном халате. В таком виде далеко не убежишь, и костюм химзащиты тоже слишком приметный и не располагает к побегу. Оставалось одно. Среди груды хлама, когда-то бывший стратегическим запасом на случай чрезвычайных ситуаций, валялось платье кобры. Не столь белоснежное, но грязь, меньшая из проблем. Сесиль брезгливо подняла пальцами вещицу, надевать совсем не хотелось но выбора нет. Платье оказалось велико, сидело плохо и так и норовило сползти. Пришлось подвязать какой-то бечевкой. Тут же в гордом одиночестве валялась туфля. Ее пара оставалась похоронена под руинами. Повертев обувку, Сисель отбросила ее подальше. Мало того, что высоченная шпилька совершенно не соответствовала ситуации, так еще и на три размера больше. И в отличие от некоторых, Манипуляции собственным телом ей недоступны. Итак, идти надо босиком и в грязном платье, подвязанном веревкой. Ерунда. Живая и на свободе, остальное просто перетерпеть. Убедившись, что на шум никто не сбежался, охотница выскользнула из подсобки и, следуя указателям, побежала к лифту. Отец на восьмом. Надо всего-то добраться до него и рассказать, Поверит или не поверит, но если Дарк каким-то чудом не ушел из протектората, Сисиль докажет свою невиновность. Двери лифта раскрылись с характерным сигналом. Охотницу трясло. До последнего она боялась, что кабина приедет не пустой. И хорошо, если в ней окажутся случайные люди, а не двое, запершие ее в подсобке. Но повезло. Снова повезло. Ей бы еще немного везения, Ровно столько, чтобы хватило доехать с минус пятого на восьмой. Это же немного, каких-то тринадцать этажей. Рука дрожала, нажимая нужную кнопку. Табло внутри лифта начало отсчет. Минус четвертый, минус третий, минус второй, минус первый. Без остановок прошел первый этаж, и девушка выдохнула. Попутчики сейчас совсем не кстати. Второй. Третий, и лифт остановился. Резко, рывком, свет мигнул на прощанье и погас. А потом пол под ногами и вся металлическая коробка, висящая над восьмью этажами, включая пять подземных, задрожали. Демон сидел на крыше высотки, наблюдая за городом муравейником. Он привык к крыше, не к этой, но на свою проход был заказан. Спешили по делам люди, которым не досуг смотреть наверх. Они слишком заняты своими обычными делами, чтобы почувствовать его рассеянный взгляд, легкое внимание, невесомое. Демон знал, что его ищут. Иногда замечал очередной патруль охотников, с которыми для их же блага ему встречаться не следует. Время поджимало. Те демоны, что пришли из его мира, из его доминиона, передавали неутешительные вести. Алый доминион на грани падения. Информация о том, что хранитель предал своих хозяев и унес реликвию, все-таки вышла за пределы семьи. Снова предательство или чья-то глупость? Какая разница? Главное, что источник, дарящий алым безграничную силу и практически такую же власть в доминионе, утрачен. И значит, не сегодня, так завтра – Начнется сражение за их территории, за их подданных, за их богатство. Сколько таких доминионов, ушедших в небытие, и сколько новых, построенных на руинах, на костях и трупах предшественников. Нельзя допустить подобного, но еще немного, и ему некуда станет возвращаться. Один из хранителей доминиона, возможно, не самый сильный и не самый достойный, Он должен выполнить свое предназначение. Вот только... Аж уже понял, что все было подстроено. Не сразу, но почти сразу он догадался, узнав фамилию охотницы, которой выпала сомнительная часть его ловить. Для дочери столь славной семьи наверняка нашлось бы задание интереснее, чем поиск шестнадцатиуровневого демона. Ловушка... Скорее надежда, что она споткнется о слабого демона и привлечет внимание, если не отца, так брата. И он не должен был начинать игру, а начав суметь вовремя остановиться. Не сумел, не остановился, да и игра в какой-то момент перестала быть игрой, и его беспечность дорого обошлась им обоим. И ему было жаль, что так закончилось, что так расстались». Он не хотел с ней расставаться. Маленькая, хрупкая, наивная, но бесконечно дорогая. Он бы отправил домой друга, давно мечтающего вернуться, а сам бы остался. В его мире достаточно сильнейших. Потеря одного не будет замечена, но теперь все кончено. И жалко, и больно. И боль отвлекает от главной цели – поиска за Замириса. Северную подстанцию можно исключить. Генератор отключить не удалось. Но артефакта, в этом демон мог поклясться, там нет. Значит, осталась одна. Южная. Наверное, его ожидает полноценная армия, но выбора нет. На этот раз можно не ждать ночи. Количество людей, и не только людей, на подстанции сейчас близко к постоянному, независимо от времени суток. За демонов аж... Не переживал, он знал, что те проявят благоразумие и сделают все, чтобы не высовываться, а вот люди проявляют небывалое упорство. Значит знают, знают, какая ценность попала им в руки и не собираются с ней расставаться. Кто рассказал, наверное тоже неважно, интересно просто, ведь не каждый демон поймет, что именно попало в этот мир. Наверное, Мог бы рассказать хранитель, но хранитель, выше знал это точно, мертв. И давно. Жаль, что не от его руки. А может и к лучшему не пришлось марать руки о такую падаль. За что только его убили? Сочли бесполезным? Зря. Или дело в том, что он запросил за артефакт и за знания слишком много, а люди, это демон успел заметить, работая с ними, не отличаются щедростью, А уж когда речь идет о власти, то делиться им совсем не хочется. С убийством, кто бы ни был убийцей, он погорячился, артефакт молчал. Его деактивировали, чтобы вынести из мира демонов, а в этом мире не запустили заново. И люди наверняка спят и видят, как сами его запустят и приручат. Вот только аж знал, что никому в руки артефакт не дастся, И единственный возможный исход для самоубийцы, решившего его использовать, — смерть. Замерис по мощности не уступает генератору подстанции, а то и превосходит. Что будет, если взорвется генератор? Сколько районов протектората сотрет? И, думая о своем доминионе, демон все равно не мог позабыть о людях. Он не желал им гибели хотя бы потому, что среди них может оказаться маленькая девушка, с большими карими глазами, и если глаза потухнут, то и спасение Алого Доминиона не принесет ему успокоения, а значит аж в ответе за два мира, и пора идти». Демон выпрямился, готовясь спрыгнуть и затеряться в толпе, как услышал или скорее почувствовал зов. Выше сжал виски, стараясь сконцентрироваться. Показалось, но зов повторился – и этот голос, в котором и страх, и боль, и надежда. Красноволосый демон обернулся, он знал, куда нужно двигаться и где искать. Очередная ловушка или... Аж вздохнул. Втягивая воздух, город в красных глазах был разрисован энергией, окутывающей цветными нитями, и центр города, его сердце, горел особенно ярко. Центральное управление протектората как сосредоточение силы, сосудами тянущиеся к нему отовсюду. Демон улыбнулся. Можно не тратить время на подстанцию. Теперь он не сомневался, где искать. И его охота началась. Он что-то заподозрил. Кобра вошла в кабинет и грациозно села в кресло у окна. Я спиной чувствовала, как он меня разглядывал. «Возможно». Майкл прошел следом и запер дверь изнутри. Эрик больше, чем охотник, и больше, чем человек. Тогда зачем ты его отпустил? Когти демонессы снова удлинились. Привычка или демонстрация силы? Во-первых, ничего конкретного он почувствовать не мог. Да, в твоей ауре есть что-то демоническое. Даже не что-то, усмехнулся мужчина. Но ты не применяла силу а в спокойном состоянии мало чего разглядишь. Во-вторых, Кайган силен, очень силен, но если бы не я, он бы так и остался рядовым охотником. Но... Дарк подошел к кобре вплотную, встав у панорамного окна во всю стену. Я умею ценить таланты и подбирать кадры. И поэтому ты подобрал его в самый ответственный момент? Он нам очень помог, согласись. Ты ведь... Не разглядела метки на нашей девочке, а он увидел. А если он еще что-то увидит, того, что ему видеть не следует. Он промолчит. Ты думаешь, легко быть самым сильным и при этом знать, что ничего серьезного ему в жизни не светит? О, Демонесса, понимающе улыбнулась. Родственную душу нашел. Эрику есть что терять. А я, взяв его в команду, получил сильного и лояльного, ловчего, так что не переживай за него, он достаточно разумен. За него я переживаю меньше всего, я переживаю за себя и за наше общее дело, в которое столько вложено. Не переживай. Дарк обошел кресло и встал у кобры за спиной, помассировав пальцами шею и плечи. «Расслабься, высшие точно появится Демоны не бросают своих женщин. Демонесса прикрыла глаза, соглашаясь на легкий массаж. Он обязательно услышит и придет. И защиту пройдет. А ты сомневаешься? Он вашу защиту и не заметит. Высшие умеют работать с энергией. Он разрушит щит на раз. Почему ты улыбаешься? Настороженно спросил Ловчий. Представляю его лицо, когда он узнает, Что за сюрприз мы ему приготовили? Клыки у нее в новом образе тоже имелись. Ты его не любишь. Это был не вопрос, но кобра все равно пояснила. Какой женщине понравится, что ею пренебрегли? И было бы ради кого? Демонесса скептически осмотрела нынешнюю себя в отражении. Но согласись, мы не ожидали, что они настолько сблизятся. На ней метки. А не каждая демонесса способна получить метки высшего. Пожала плечами кобра. И что это значит? Что она ему очень подходит, и он ею дорожит. Я бы даже сказала, испытывает серьезные чувства. Не ожидал, что вы способны на серьезные чувства. Попробовал уколоть собеседницу ловчий. Способны. И ты? И я. Например, «Я искренне ненавижу, когда меня трогают», — ловче усмехнулся, чего еще следовало ожидать от змеи, но руки убрал. Не стоило искушать судьбу. Димонесса достаточно разумна, чтобы с ней можно было сотрудничать и вести дела, но, как и любая женщина, порой склонна поддаваться мимолетным эмоциям и желаниям. А потом стало не смешно. Снаружи громыхнула По стеклам побежали трещины. Две ломаные линии с характерным треском перечеркнули мир за окном. Свет погас, и уверенный голос начал вещать о том, что необходимо без паники покинуть здание, спустившись по лестнице. «Это не учебная тревога», — безустанно повторяла запись. Люди выходили из кабинетов и недоуменно оглядывались друг на друга, ища объяснения внештатной ситуации. Убегать никто не спешил. Здесь, в центре протектората, собрались те, кого мало чем можно напугать и удивить, да и кто мог поверить в нападение на центральное управление. Форменное безумство и настоящее самоубийство. Тот, кто все-таки отважился или не знал, с кем связался, или был слишком уверен в своих силах. Майкл снял с себя верхнюю одежду, Оставшись в энергокостюме, кобра не торопилась вставать и мечтательно улыбалась, глядя в треснувшее окно. Сегодня изменится мир, или как минимум этот протекторат. Только хранитель способен раскрыть потенциал Замириса, только хранитель может с ним говорить, слушать и слышать. Или высший, кому подчиняется доминион, способен починить и артефакт и сделать другого демонохранителем И такой высший, наконец, пришел к ним в руки. Кобра встала и посмотрела на свои пальцы. Когти втянулись, их время пока не настало. Она умеет ждать. К тому же ждать осталось недолго. Вот только в холле их ждал неприятный сюрприз. «Сесиль?» Леонида сбросился к сестре, но наткнулся на вставшего между ними Майкла Дарга. «Что ты здесь делаешь, охотник?» Спокойно, но требовательно, поинтересовался Ловчий. «Я получил сообщение от Эрика, что с Сесиль не все в порядке, и сразу приехал. Охотник попытался обойти Ловчего, но тот шагнул за ним в сторону. «Мне кажется, отец вас несколько распустил, раз вы оба позволяете себе подобные выходки», — заметил Дарк. «А еще он заметил Эрика» стоящего в конце коридора и пристально, чересчур пристально изучавшего девушку. Видимо, в ловчих он все-таки не задержится. «Это наши внутрисемейные дела!» Леонидес попытался отодвинуть мужчину с пути. «Лео, пожалуйста!» Сесиль умоляюще посмотрела на брата. «Со мной все хорошо, но ты вот-вот все испортишь!» Леонидес поморщился и отступил на шаг переводя взгляд с сестры на Ловчева. Эрик подошел к ним, то ли просто за компанию, то ли сказать что-то хотел, но не решался. «Ленька!» Крик заставил недоуменно обернуться. Со стороны лестницы бежала. «Сисиль?» Грязная в нелепой одежде, с лихорадочным румянцем на щеках, но внимание привлекал не внешний вид, не только внешний вид. «Она! Они!» Девушка показала пальцем в себя же, раскручивая аркан, но договорить не успела. Темнота лифта давила со всех сторон. Умом Сесиль понимала, что у кабины сработал стопорящий механизм, и дальше она не рухнет, но почему-то успокоиться не получалось. Сделать шаг и то страшно, будто стоит нарушить хрупкое равновесие, и она в железной коробке сорвется вниз. Ползком Без резких движений девушка мучительно долго добиралась до дверей. Что дальше? Как их открыть? Просто пальцами разжать не удастся. Будь на ее месте мужчина, может, и смог бы, ей же не хватит сил. А если? На ней нет энергокостюма, но ведь как-то раньше обходились же без него охотники. И с демонами сражались неплохо. Заградительного щита ведь не было. И сил в охотнице сейчас хоть отбавляй, не иначе адреналин в крови бурлит, вырабатывая энергию, как небольшой генератор. Сесиль представила, как по венам вместо крови течет жидкий огонь силы, от сердца к кончикам пальцев, которые уже ноют от нетерпения. Желание выплеснуть силу стало почти нестерпимым, и девушка схватилась за края раздвижных дверей. Страх, и тот ушел, выкипел в воспламенившейся крови. Такой сильной, почти всемогущей охотница еще никогда себя не ощущала. И створки поддались, расползаясь в стороны. Лифт завис между вторым и третьим этажом. Вовсю голосила пожарная тревога. Сесиль ловко выбралась, кажется, разорвав платье. Дорогое, наверное, гадина могла и что попроще надеть. Куда бежать? На выход, как приказывал незнакомый женский голос, или продолжить путь наверх. Сейсиль закрыла глаза. Она охотница. Пусть теперь исключительно по способностям, а не по профессии, но ее чутье все равно при ней. Наверх. И девушка бросилась к лестнице. Бегать босиком непривычно и неудобно, и поток людей, пусть и не плотный но спешащий вниз мешал. Шестой этаж. Она почти проскочила. Почти потому что в последний миг через стекло двери заметила брата. Мысль о том, что он здесь делает, если и возникла, то не задержалась. Отец мог уйти из кабинета, а брат – вот он. Сесиль дернула дверь, влетая в холл и не думая ни о чем больше. Только Леонидос оказался не один. Эрик, которого она не заметила, стоял тут же, а перед ними Аркан свился сам с собой, и энергокостюм не понадобился. Злость, говорят, не лучший советчик, но сейчас она отлично помогала действовать без концентрации и колебаний. Только использовать аркан девушка не успела. Леонидас выставил щит, защищая всех от нее. Сесиль остановилась, не сводя глаз с брата. Готовый аркан повис, теряя боевую форму. Он ведь не ошибется, не обманется. Это же родной брат. А он в ответ создал не аркан, копье. Удар на поражение, без шанса. Без шанса на спасение, без намека на веру. И охотница опустила руки. Она не будет сражаться с братом. Да и смысл. Он сильнее, но принять удар с открытыми глазами все-таки не смогла. Зажмурилась и прикрыла голову. Будто это могло помочь. Помогло. Когда прогремел взрыв и пол в очередной раз задрожал, с потолка посыпались куски штукатурки, не больно, но неприятно застревая в волосах. А потом все закончилось, и сильные горячие руки заключили в крепкие объятия. Он загородил ее собой, спрятав ото всего мира. «Все хорошо», — шепнул Аш. «Я не позволю тебя обидеть никому». Прижимаясь к демону, Сесиль всматривалась в коридор, разрезанный на три части двумя красными линиями барьера. За оседающей пылью проявлялись знакомые лица, на которых читалась ненависть. Почему? Что произошло? Из-за чего на нее напал собственный брат? Никакого воздействия на него не оказывали. Кобра не применяла силу, иначе бы ее сразу раскусили. Уходим. Барьер, выставлен с двух сторон, отрезал их от столпившихся людей. Они все пребывали, ловчие по большей части, но и обычные работники тоже были. И снова, кажется, нет выхода. Позади и впереди собирались служители протектората. Они пробьют барьер, это вопрос времени, а оно сейчас играет против Сесиль с Ашем. Но демон не стал ждать, подхватил девушку на руки и бросился к окну, выбивая закаленное стекло плечом. На этот раз падение не замедлялось. Напротив, сисиль не успела испугаться, как аж оттолкнулся от асфальта и прыгнул. Мир мелькал и ребил в глазах, и замер только на крыше одного из зданий комплекса центрального управления, где охотница с трудом сдержала рвотные позывы, устоять не смогла. Перед глазами плыло и аж осторожно опустился сам, посадив девушку к себе на колени. «Почему он напал?» Сесиль подняла полные слез глаза. «Почему он меня не узнал?» «Наша связь. И мои метки». Демон прижался губами к ее макушке, гладя горячей ладонью спину. «Они давно были. Но почему именно сейчас?» Голос дрожал. Все казалось ерундой, кроме ошибки леонидаса «Ты воспользовалась ими. Наша связь. Она как пуповина» и ты потянула мою силу». Аж крепче прижал охотницу к себе, снова вспоминая, как сначала удивился, а затем испугался. Он прекрасно знал, что такое могло случиться лишь в ситуации крайней опасности и очень боялся опоздать. Я почувствовал и решил не перекрывать канал. Понял, что тебе очень нужно, зато нашел быстрее. «То есть я пользовалась твоей силой?» Слёзы высохли от удивления, так вот в чем дело, а она-то подумала, что открылись скрытые резервы. Никаких резервов, просто энергия демона, которая наверняка наполнила ее, как жидкость пустой сосуд. «Да, поэтому стоило тебе создать аркан, как охотники приняли тебя за демонессу. Правда, они и так не признали бы в тебе человека. Ты прямо искришь демонической энергией». Аж отодвинулся. В его глазах она всегда сияла. Сейчас сияние было настоящим, наполненная яркими цветами аура, четко выделяющиеся метки, спирали, завитки, хитросплетение узоров и нитей. Только вряд ли ловчие оценят подобную красоту. «Я должен идти». Демон отодвинулся, решив, что его охотница успокоилась достаточно. «Меня ждут». «Изомирис очень близко». Я отчетливо слышу его зов. Но это же ловушка. Сесиль отчаянно цеплялась за очередную черную футболку. Ловушка. Демон осторожно отцепил ее руки и, окинув девушку задумчивым взглядом, стянул с себя футболку. Но я справлюсь. Футболку он натянул на охотницу, коснувшись узких обнаженных плеч, сразу же пряча их от себя же под черной тканью. Так лучше улыбнулся аж. А Сесиль ни за что бы не призналась, что ту секунду, которую футболка закрывала ее лицо, она отчаянно втягивала такой знакомый и невероятный запах. Огонь и металл. Так и хотелось снова подтянуть к носу ткань и вдохнуть его аромат. «Я с тобой». Охотница стряхнула наваждение: «Там мой брат. Я не могу его бросить. И тебя не могу». Хотелось добавить, но она сдержалась. Аж не виноват, как казалось сначала, но мог бы сказать об этом, а не рвать ей душу мнимым предательством. Это опасно, а я не хочу тобой рисковать. Похоже, диалог у них уже когда-то был, но в этот раз охотница не намерена отступать. Я с тобой, повторила девушка и шагнула вперед, коснувшись горячей смуглой кожи демона. Ты ведь не откажешься еще немного поделиться со мной? Силой.